Работа десятая. Внезапный разговор. Тренировочная площадка оказалась свободна и в этот раз. Сегодня я планировала позаниматься одна, надеялась, что Нимит не придет. Он ведь должен понять, что я злюсь и не хочу его видеть. Конечно, в чем-то он прав. Артефакты действительно слишком опасные, но это не значит, что он может решать за меня, работать мне с ними или нет. И он не со мной обсудил данный вопрос, а сразу сказал императору. А вдруг тот действительно решит меня уволить, когда я даже еще не пробовала нормально? И кто вызвал эту реакцию? Не я, а Нимед, а достанется мне. Да пошел он со своим беспокойством куда подальше. «Привет, Кимналь!» — раздался голос брата Алис. «Я с трудом удержалась от того, чтобы бросить яростный взгляд». Изменила положение и начала осторожно тянуть вторую ногу. «Больше всего мне сейчас хотелось просто проигнорировать мужчину, но я сама такое не любила. Как бы он меня не разозлил, не стоит молчать». «Как ты?» — спросил он осторожно. «Ним хорошо меня знал, поэтому ему достаточно было взглянуть на мое поведение, чтобы понять испытываемые эмоции и предположить, что его ожидает дальше». «Нормально», — ответила холодно. «Вот думаю, с чего ты начнешь день. С очередной просьбой отстранить меня от работы?» «Ким», — протянул он, потеряв рукой шею, «я ведь переживаю за тебя. Это очень опасно». «Немного успокаивает причина такого поведения, только она не является основанием так себя вести». «Я тебе благодарна», — сказала, выпрямившись встретила взгляд карих глаз. «Но я тебе напомню, ты мне не старший брат, а я тебе не младшая сестра, которую нужно носить за шкирку, чтобы она в лесу не потерялась. Я сама буду решать, что делать со своей жизнью. И если тебя это не устраивает, то мы не сможем быть друзьями. Остановимся только на коллегах и увидимся в рабочие часы». Может, мои слова были несколько рисковаты, «Древние нити для меня важны. Эта работа и такой шанс тоже, еще и перед хранителем миров, стыдно. Мы должны вести себя профессионально, а что в итоге? То я не выдерживаю и показываю свою неуверенность, то кристаллы мы с нимом просканировать нормально не можем, а ведь именно за этим нас и наняли. Про вчерашние слова не вообще молчу». Не удивлюсь, если Кханри, посмотрев на это, действительно решит нанять кого-нибудь постарше, поопытнее. «Прости, котенок», — произнес брюнет и подошел ближе. «Если честно, я испугался. Впервые встречаю такую мощь!» Я зло выдохнула и отвернулась. Не хочу ничего слышать. Рука оборотня легла на мое плечо. Я дернула им, спихивая наглую конечность. Нимет подошел ближе и положил вместо пальцев подбородок. Ну, котенок, протянул он, приобняв за талию. Эмоции до этого негативные начали трансформироваться в теплые. Ну, как можно на него долго сердиться, особенно когда он понимает, что неправ. А ведь несколькими секундами ранее собиралась держать его на расстоянии, как минимум, день. Хм, ну, конечно, эту-то обаятельную морду. «Ним, правда, я люблю тебя как друга, но это ведь...» Нахмурилась еще и при его величестве. «Я больше не позволю себе такого поведения», — сказал Тольт. «Только, пожалуйста, не работай с кристаллами одна, хорошо?» Некоторое время смотрела на него, а затем протянула. «Я подумаю». Мужчина крепче обнял меня, откнулся носом в шею и вдохнул запах. Через пару секунд отстранился. «Вообще-то я так никому не позволяю делать. Нечего меня трогать. Но с братом Алис у нас были размыты границы. Слишком много времени мы проводили вместе с детства». «Потренируемся?» <и> — <все -таки> предложил он, вставая рядом со мной. «Я позволю тебе себя побить». «Пф!» <и -таки> — Закатила глаза. «Тебе придется тогда столбом стоять, потому что мне начинает казаться, что я совсем разучилась». «Даже руки по стойке смирно вытяну», — улыбнулся кошак. Шутливо пихнуло его в бок. «Да ну тебя!» С Столбом он, конечно, не встал, но сильно меня щадил. Я даже один раз задела его плечо. Исключительный случай. Сегодня его величество не будет в инферно сказал магистр Савей. Вы работаете одни. Сканирование кристаллов без присутствия Его Величества осуществлять нельзя. Леди Андер, вечером я вас заберу. Хорошо, кивнула. Тень ушел, а оборотень повернулся ко мне. Мы находились на первом уровне муравейника. Куда это он тебя заберет? Не понял мужчина. Да неважно, ответила, возвращаясь к реальности. Дело императора. Отмазалась. Не нравится мне его а, внимание к тебе, вздохнул Немет. Я закатила глаза. Опять старший братец проснулся. Он вообще не любит мужчин, которые общаются со мной больше пяти минут в день. Лучше просто игнорировать его ворчание в такие моменты. Слушай, я хочу в академию наведаться, посмотрела на Брюнета. Поговорить с куратором. Сейчас? Спросил он. «Ну...» — протянула. «Вообще, если разрешат, то было бы здорово. Но ведь начальника нет». «Давай у Савея спросим», — предложил Кошак. «Нам все равно запретили сканировать артефакты. Смысл торчать здесь? Возвращаться в кабинет и читать все эти отчеты? Да ничего исключительного там нет. А стандартные проверки все равно будем сами по новой осуществлять. Ага, и с них нам и стоило начать». «А магистр Савей узнает у императора». — поняла ход его мыслей. — Могли бы, кстати, сегодня стандартные проверки сделать, — вздохнула. — Но приказ есть приказ. Никаких кристаллов. — Тогда Академия — лучший вариант. — Да? — кивнул оборотень, имея в виду часть про тень. А может, и все сразу. — Надо было ему не дать уйти, — улыбнулась. — Ты свяжешься с ним или я? Мы обменялись контактами артефактов связи. Кроме хранителя миров, напрямую мы с ним связаться не могли, только через правую руку, кем и являлся приближенный темный. Я сам, вызвался оборотень. Он коснулся рукой черной сережки в ухе. Пока ждала, решила еще раз проверить артефакты, вернее, их зов при моем приближении. Подошла ближе к стойкам. Ха, а в этот раз ничего. Вообще. Странно. Может быть, потому что рядом немет «Интересно, кристаллы так на каждого влияют, кто остается рядом с ними наедине или только на меня?» «Ну, последнее маловероятно». Идем, сказал Ним, опустив пальцы. Саввей велел встретиться с ним в главном холле первого этажа. «Отлично», — улыбнулась, переведя взгляд с зеленой поверхности артефакта. Кошак галантно открыл передо мной дверь и пропустил вперед. Я улыбнулась, и первая направилась дальше. «Его Величество не против». Сказал тень, когда мы подошли к нему. Мимо сновали и не люди разных рас, хотя им всем навряд ли было до нас дело, приближенный императора опустил нити тишины. Значит, мы можем отправляться? спросила, чувствуя воодушевление. Люблю свою Академию. Там было хоть и сложно, но очень весело. Да, кивнул Маг, Телепортист скоро придет. Отлично! Радостно ответила я, с улыбкой посмотрев на Немеда. Уголки губ оборотня дернулись в ответ. Он коснулся моей головы и ласково провел по платиновым волосам. «А ты чего такой довольный?» — спросила брата Алис. «Мы в разных местах учились». «А жаль», — убрал пальцы мужчина. «Говорил же тебе поступать к нам, но нет». «Ой, ладно тебе». Посмотрела в сторону, на глаза попался уже знакомый мужчина, который шел к нам. «О, телепортист!» Дальше мы отправились на одну из телепортационных точек. Это император мог перемещаться откуда угодно, а нам ножками до разрешенной зоны. Ну, безопасность превыше всего, тем более в замке самого хранителя миров. Оправдано. Телепортист оставил нас с немедом возле центральной проходной. Оборотень поежился из-за холодного ветра, но быстро отрегулировал температуру тела. Я была готова, поэтому дискомфорта не почувствовала. «Идем», — позвала мужчину, первый направившись к двери контрольно-пропускного пункта. Охранял вход в альмаматор все тот же орк-полукровка, который начал работать еще до моего поступления. «Светлого дня, Ортос широко улыбнулась. Наполовину человек оторвался от головоломки в журнале и посмотрел на меня. «Адептка Антор, как я рад вас видеть!» поднялся он со стула. «Хотя вы уже не адептка, а полноценный маг. Пожаловали с дружеским визитом или по делам?» «И то, и другое», — сказала и вежливо указала на оборотне рядом. «Магистр Тольт, мой коллега, мы бы хотели поговорить с магистром Демином. Если он занят, мы бы подождали на тере. «О, погодите!» — перебил привратник. Он поднял руку и коснулся артефакта связи. Выслушал, затем кивнул, словно собеседник мог его увидеть». Через полминуты разговор был завершён, и страж Академии дёрнул контрольную нить, позволяющую защите приоткрыться и дать нам пройти. — Его мудрейшество ректор лично велел вас пропустить, — проговорил полукровка, оправив темно-зеленую форму. — Спасибо, Ортас! — поблагодарила с улыбкой и потянула Немеда за собой. — Сам ректор? — удивился оборотень, когда мы отошли на достаточное расстояние от КПП. «Да магистр Савэй, наверное, связался», — отмахнулась, разглядывая ровный строй деревьев по сторонам широкой дороги. «Посмотри, как у нас красиво! А вон там впереди, — указала рукой, — главное здание виднеется. Оно основное только для старших курсов, младшие учатся в другом корпусе, а общежитие...» И слова полились. «Оказывается, мне очень хотелось поговорить об одном из моих самых любимых мест». Брат Алис слушал меня заинтересованно. Он даже задавал уточняющие вопросы или сравнивал с собственной академией. Воспоминания об учебных буднях проносились в голове, не поспевая за моими рассказами, чаще всего забавные. Как мы косячили, экспериментировали, развлекались или просто шалили. — И ты представляешь? — сквозь смех произнесла. Крадёмся мы с этими склянками по коридору. Тут как одна из дверей откроется? Наш вампир даже среагировать не успел с перепугу. И на его красноречивое выражение мыслей по поводу столкновения лбом с дверью выходит сам дых концелителей. А мы там с его зельем стоим. Два месяца потом драили общежитие его факультета. А зелье-то сдали? Спросил кошак. «Да, только одногруппники его сварили в неучебное время, а нам пришлось под надзором преподавателя, так еще и с запретом на подглядывание в учебник», — ответила с улыбкой. «Я до сих пор помню, как варить. Никакие справочники не нужны». В главном корпусе было тихо. Во время пар в коридорах всегда царила тишина. Аудитории, даже открытые, не пропускали и звука благодаря нитям тишины. Никого на этажах не видно, словно здание пустое, Но как только прозвенит мелодия завершения занятия, сотни адептов заполонят общие пространства. «Нам куда?» — негромко спросил оборотень. Хотя нас тоже не услышат, принято было говорить тихо. «Четвертый этаж!» — ответила, начиная шустро подниматься по большой лестнице. «Если у куратора нет занятий, то он там, а если есть расписание, узнаем». «Отлично!» — ответил Нимед, не отставая от меня. Оказалось, у демона занят весь день, еще и в корпусе малышей. Так старшие курсы и выпускники называли адептов первых трех лет обучения. Он находился не особо близко. Со сверхскоростью этой проблемой бы не было, но во время занятий нити уравнивания опускались на территорию. Придется идти со скоростью человека. — А зачем тебе вообще, магистр Демин? Только сейчас задал вопрос оборотень. «Хочу спросить кое-что о древних нитях», — ответила, потянув брата Алис обратно к выходу из главного здания. «Ты разве не выучила все, что только нашла?» — удивился кошак. «Говорила же, что материалов совсем мало». «Да, Ним», — кивнула. «Хочу обратиться к опыту магистра Демина, спросить, что он знает о некоторых взаимодействиях древних нитей». «Ким, нам нельзя раскрывать подробности, ты же знаешь», — сказал мужчина. «Но я и не собираюсь рассказывать о второй части» имела в виду мертвые нити. «Не волнуйся, конфиденциальность нарушена не будет». «А у вас тут есть альбомы выпускников?» Вдруг перескочил тему брюнет. «Или, может, где-то хранятся портреты?» «Зачем тебе?» спросила, округлив глаза. «На тебя хочу посмотреть», ответил коллега. «Ним!» возмутилась. «Я же говорила тебе, что не буду показывать выпускной портрет. Его рисовали с нити памяти. Я там некрасивая». Мы остановились возле выхода из здания. Оборотень схватился за ручку и задержался, глядя мне в глаза. «Ты всегда красивая, котенок», — сказал он, увидев мои чуть порозовевшие щеки, и только потом толкнул тяжелую дверь. «Ты говоришь так, потому что я подруга твоей сестры», — пробурчала, когда мы спустились по длинной лестнице. «Ты моя подруга». — ответил мужчина. — Я говорю, как думаю, а Алис тут совершенно ни при чем. Некоторое время мы шли молча, а затем я все же тихо произнесла. — Спасибо. А вот одна императорская задница, видимо, меня такой не считает, раз лежа на одной койке, думает обо мне только как о работе. Ну да, куда мне до стандартов самого хранителя миров? Ему подавай какую-нибудь королевну или императрицу» а не обычную оборотня-кошку с небольшим титулом». Пфф, зачем я вообще о нем думаю? Меня просто чисто по-женски задевает такое безразличие. Ну и демоны с ним. Пусть занимается своей ненаглядной рабочей деятельностью подальше от меня!» «Ким!» — произнес мое имя Нимит немного напряженно. «Ты работаешь только по кристаллам, как и я?» «Да, что такое?» — не поняла, к чему вопрос». «Пытаюсь понять, почему после работы тебя заберет совы», — ответил мужчина. «Но «Ну, я же тебе говорила», — посмотрела на брюнета. «Это дело императора». «Личное?» — спросил он. «Так», — проговорила, остановившись. «Можешь мне нормально объяснить, что именно ты хочешь узнать?» Оборотень тоже встал. «Ты работаешь по кристаллам, но после у тебя еще дела с императором», — произнес кот. «Ты не его приближенная, тогда. Почему?» «Да потому что отдача артефакта отправляет меня в жуткое, полное нежити место. И только присутствие перворожденного не позволяет этому случиться. А если случится, Кханри применяет какую-то дикую идею и возвращает меня в реальность. Какую, не знаю. Да. И этого я нему точно не выдам. Но я, правда, не могу сказать», — вздохнула Ким. «Проводи больше времени со мной», — попросил Нимет. «И вообще надо поскорее найти и устранить проблему, из-за которой мне приходится спать рядом с Кханри. В одной комнате имеется в виду. Демона с два, я еще буду с ним бок о бок лежать». «Так, стоп! Что там сказал Нимет?» «А?» — удалось снова удивить меня Кошаку. «В смысле?» Тольт подошел ближе и посмотрел в мои голубые глаза своими карями, серьезными. «Я хочу проводить с тобой больше времени, котенок», — сказал он четко. «Но мы и так работаем вместе», — не поняла смысла его слов. «Ким», — покачал головой брюнет, — «ты в некоторых вопросах...» а, «Неважно, я имею в виду нерабочее время. А сейчас ты проводишь его с Ханри, вынуждены или нет? Проводи со мной». «Ним, ты чего?» — продолжила, глядя удивленно. «Опять включил старшего брата?» «Да не сделает мне ничего император. Так просто получается». «В одном ты права. Я никогда не был и не буду тебе старшим братом», положил обе руки мне на плечи мужчина. «Мягко, давая в случае чего уйти от захвата. Я хотел подождать, потому что знаю, тебя интересует магический рост, а не отношения. Но сейчас, когда мы работаем в условиях риска, я не хочу смотреть, как тебя на руках уносит Ханри а протянула, догадавшись. «Ты шутишь так?» Немед раздраженно закатил глаза, затем отпустил меня и сделал шаг в сторону, разворачиваясь боком. Ой, злится и старается успокоиться. «Боги ким, я серьезно!» — сказал мужчина, уперев руки в бока. «Мне надо прямо тебе сказать, чтобы ты поняла!» Он снова повернулся ко мне и проговорил четко каждое слово. «Я хочу, чтобы ты видела во мне мужчину!» «А кого еще?» — хмыкнула. «Женщину?» «Ты мне нравишься, Кимналь антер сдался оборотень. Мой рот медленно приоткрылся. Я вообще не понимала, как от посещения академии и разговора о том, что мне здесь надо, мы вдруг перешли к столь... Личному тема возникла резко, так еще и она была для меня совершенно выбивающей из связки, по-настоящему шокирующей. У меня в голове и мыслей не было рассматривать Нима как-то иначе, кроме как члена семьи. И я бы продолжила думать, что это шутка, однако у всего есть пределы. Сейчас оборотень говорил абсолютно серьезно. Мне нужно было ответить, но в голове не возникало ни одной дельной мысли. Сплошной непонимающий рой из «что он сказал» и «да быть не может». Вдобавок ничего не предвещало подобного разговора. Не было каких-то суперэмоциональных или опасных событий. Со вчерашним мы разобрались утром, да и не связано это с чувствами. Почему сейчас? Не вечером хотя бы. «А вдруг по пути к зданию малышей моей родной академии?» «Нет, это не внезапная мысль», — сказал мужчина, наблюдая за моей реакцией. «Я хотел признаться тебе, когда ты поступишь в магистратуру, но кое-что изменилось». «Что?» — чуть хрипло спросила. «Я ведь сказал». Улыбнулся оборотень, хотя я видела, как он напряжен. «Мне не нравится, как он заботится о тебе». «Его Величество!» Поняла, кого имеет в виду брюнет. «Ним, ну, конечно, он отнес меня в целительскую, но ты ведь даже не знаешь, где она находится!» «Ты думаешь, он так всех, кому нехорошо стало, на территории замка на руках таскает?» Фыркнул кошак. «Или что уж они все в курсе, где целительская?» «Нет, просто дело было в отдаче древних нитей. А так как вопрос секретный, хранитель миров действовал сам». Только если скажу это брату Алис, придется рассказать и о сне в одной комнате с темным, чего я теперь уж тем более делать не хочу. Признание выбило меня из равновесия. Как относиться еще не решила, однако понимала, раскрывать что-то на эмоциях точно не стоит. Поэтому мне нужно объяснить все без возникновения лишних вопросов. «Нимед», — мягко произнесла имя. «Его Величество сделал так, потому что я уже попадала к целителю после первой отдачи артефакта. Ханри считает ответственным себя, поэтому он сам меня отнес. Здесь нет ничего личного, это только работа. Вдобавок, ты тоже был обессилен. — Пусть это только работа, — кивнул он, — и пусть останется только работой. Я чувствовала себя так неуютно. Почему-то захотелось уйти куда-нибудь с открытого пространства, одной, «Как смотреть теперь в глаза оборотню? Как с ним общаться? Он же мне как брат!» «Я знаю, что тебе нужно время», — начал кот тише обычного. «Все в порядке, просто...» «Ким, пожалуйста, посмотри на меня», — попросил он. Подняла на него взгляд от сочной травы. «Прости, что так резко. Это ничего не меняет. Я не хочу, чтобы ты закрывалась, ведь мы же друзья!» «Не прошу тебя прямо сейчас все решить и стать моей парой. Просто давай проводить больше времени вместе». «Ним, я протянула нервно потерев шею». «Демоны». «Надо было мне сдержаться», — вздохнул он. «Надо было остановиться на просьбе о совместном времени». «Так». Мужчина сжал переносицу, собираясь с мыслями. Сейчас рабочее время. Давай займемся работой. А обсудим все, когда ты будешь готова. Хорошо? Угу, выдала с трудом. Коллеги? Спросил Тольт. Кивнула. Дальше шли молча и на некотором расстоянии. Друг детства дал мне пространство, видя по моей зажатости, что мне нужно время. Думать ни о чем, кроме слов оборотня, я, конечно, не могла. Знала, мужчина не лжет. «Но принять внутри так быстро не в моих силах». Вдобавок в голове произошел разрыв шаблона. Утром мы были обычными друзьями, а днем он вдруг заявляет такое. Как я буду разговаривать в таком состоянии с Куратором, даже не представляла. А еще очень хотелось связаться с Алисой и спросить, какого демона происходит. Ведь если это правда, она в курсе чувств брата. И что-то мне подсказывает, что подруга может быть связана с внезапным признанием Нимеда».